Волоколамское шоссе Примечание. Предисловие взято из книги Константина Симонова «Сегодня и давно». Москва, 1974 год. Я два раза читал книгу Александра Бека «Волоколамское шоссе». Первый раз во время войны, а второй через десять лет после нее. Редко бывает, что ты помнишь не только книгу, но отчетливо помнишь эти чувства, которые испытывал, читая ее. И не только в первый, но и во второй раз. А я хорошо помню эти чувства. Когда я в первый раз читал эту книгу, главным чувством было удивление перед ее непобедимой точностью, перед ее железной достоверностью. Я был тогда военным корреспондентом и считал, что я знаю войну. Я не знал п о д в о е н н о м времени имени Бека и не знал его судьбы во время войны. Но когда я прочитал эту книгу, я с удивлением и завистью почувствовал, что ее написал человек, который знает войну достовернее и точнее меня, и который умеет вынуть из людей войны подробности столь удивительной точности, что невольно закрадывается мысль, что вызвать на такие подробности человека может только тот, кто знает не хуже этого человека все тончайшие подробности дела, о котором идет речь. А дело — это война. Второй раз я читал книгу Бека с чувством гордости за нашу литературу военных лет. В то время я взялся перечитывать многие книги и сборники военного времени, в том числе и свои собственные. Мне хотелось проверить, насколько глубоко мы пахали эту военную тему тогда в горячке войны. Я подходил к себе и к другим с известным недоверием, которое порождается чувством дистанции. И надо сказать, что, в общем, это чувство недоверия, к счастью, не оправдалось. Все-таки мы написали во время войны много и даже очень много правды о ней, хотя среди этой правды... Попадалась порой ложь, а чаще, похожей на ложь, умолчание. А среди правды, написанной всеми нами о войне, особенно очевидной была правда книги Бека «Волоколамское шоссе». И когда я читал ее во второй раз, эта книга стала мне еще дороже, чем в первой. Она была чужда украшательства, точна, экономна. В ней не было ничего лишнего, ничего даже мысленно не хотелось в ней исправлять. Это была настоящая война, написанная бестрепетной рукой мастера, знающего свое дело, рукой талантливой, изобретательной и точной, не дрогнувшей перед трудностями задачи. Волоколамское шоссе было и осталось одной из моих любимых книг о войне. Я убежден, и тут уж ни при чем мои литературные вкусы, что это вообще одна из лучших книг о войне в нашей литературе. И хотя ее хорошо знают и у нас, и во всем мире, этой книге все еще не полностью воздана по заслугам. Константин Симонов. 1963 год.